отправилась на Марсово поле изучать самые усовершенствованные огнетушители. Вскоре после этого, по всему особняку от нижнего этажа до чердака, стены вестибюлей лесниц коридоров украсились корзиночками из латунной проволоки, в которых лежали гранаты из лилового стекла. Некоторое количество старых кресел, из коих иные составляли часть обстановки особняка Вилетта, пришли в негодность из-за того, что их не чинили вовремя. Амелия распорядилась перенести их на чердак, куда, по ее приказанию, убирали таких инвалидов, ибо она ничего не любила выбрасывать, а старье заменило более комфортабельной новой мебелью. Комфорт стал великим словом, великой идеей того времени. В гостиной появились глубокие ротшильдовские кресла, и низкие кресла лягушки, пополнившие широкий полукруг, для которого уже не хватало отряда старинной мебели, опустошенного рукой времени. Если в креслах только истерлась шелковая обивка, их обивали заново и по новой моде простегивали. Чтобы в анфиладе приемных покоев стало уютнее и теплее, Госпожа Бусардель приказала вынуть из сундуков, никогда не видевшие света, бережно хранившиеся гобелены с узором в виде листьев, и, разрезав надвое, сделала из них портьеры. Амели с необычайным пылом занималась переустройством своего дома. С самого утра или сразу же после завтрака она отправлялась за покупками и возвращалась только когда уже изнемогала. Все свои рукоделия она забросила. Хлопоты по дому, заботы о детях, светские обязанности всецело поглощали ее. И вечером она говорила, — Боже мой, вот и день прошел, а я не успела сделать и четверти того, что назначила себе. Услышав эти слова, свекор поворачивался к ней и благодарил за то, что она столько трудится. Он во всем предоставлял ей полную свободу и одобрял все ее замыслы. Кое-кто задавался вопросом. Где же остановится увлечение Амели? В Гранси она велела прибавить еще одну пристройку к главному корпусу, а в новом владении, которое по ее совету Викторен приобрел в Солони, для того, чтобы хоть сыновья получили в наследство по имению. Она начала строить второй замок. Тогда тетя Лилина с умильной, но язвительной улыбочкой назвала ее Королевой Баварской, намекая на манию строительства, который был одержим, Людвиг II, служившую предметом газетных фильетонов. — Пусть это сходство не тревожит вас, тетушка, я не разорю своих подданных, — отпарировала Амели, единственной всей семьи, не соглашавшаяся сносить выпады старой девы. — И потом, — добавила Каролина вдова Эдгара, бросив модное словечко, — у нашей Амели, слава богу, нет, ни не в растении. Последнее строительное начинание Амели относилось к особняку на авеню Ван Дейка. Она пожелала иметь зимний сад и назначила место для него в конце восточного фасада, где был достаточный промежуток между крылом дома и соседним владением. Постепенно выросла застекленная пристройка с ротондой, изобилующая внутри сложными перегородками, завитками из кованого железа, увенчанная шпилем и выдававшаяся в сад, для того, чтобы в нее побольше попадало солнце. В эту теплицу натаскали целые горы чернозема, и затем Амели вызвала на дом главного приказчика из цветочного магазина Вильморена. «Любезнейший», — сказала она, — «я поручаю вашей фирме засадить мой зимний сад, но я не хотела бы банальных растений, какие видишь во всех теплицах. Скажите, можете вы собрать здесь действительно редкие породы?» Приказчик ответил утвердительно и тотчас назвал ей различные виды папоротников и карликовые пальмы. — Ах, нет, не то. Пусть тут растут, например, камелии прямо в грунте, аморилисы, петоспорумы. Я буду поддерживать здесь ту температуру, какая им нужна. Но главное, мне хотелось бы собрать всевозможные кактусы.